Глава четырнадцатая «И что ты потом сделала?» — спросил Тоба. Набив рот пряным рисом по теглёзке, я ответила. Потом я пошла наводить в библиотеке чистоту. Асуриндранат с антароксита так и стоял столбом, потрясённый ответами жалкого уборщика. Я могла бы объяснить ему, что всякий, кто прислушивается к уличным рассказчикам, нищенствующим проповедникам и щедрым на советы отшельникам и йогам, сможет удовлетворительно ответить на большинство викромасских вопросов. «Проклятие, да в Джайкуре любая виднаидка на такое способна!» мы должны убить его!» — сказал Одноглазый. «Как предлагаешь это сделать?» «Других решений у тебя не бывает?» — спросила я. «Чем больше уберем сейчас, тем меньше их будет трепать мне нервы, когда состарюсь». «Это что, он так шутит? Никогда не угадаешь». «Давай будем беспокоиться об этом, когда ты начнешь стареть». «Расправиться с этим типом будет проще простого, малышка. Он ничего такого не ждет. Хлоп, и нет его. И никто не побеспокоится. За души этого козла я оставь на нем румел. Пусть это будет на совести нашего старого дружка Нараяна. Он в городе, и нужно поосновательней вывалить его в дерьме». «Следи за языком, старик». Одноглазый забулькал, выплевывая скотские ругательства на тысячи языков. Я повернулась к нему спиной. «Сари, ты что-то совсем притихла?» «Пытаюсь переварить то, чего нынче наслушалась. Между прочим, Джауль Барунданди был очень горчен, что ты осталась дома. Пытался забрать из моего заработка и твою долю. Довел, минь собредил до белого коленя, я пригрозила, что закричу». Он, конечно, не поддался бы на блеф, не окажись его жена поблизости. Ты уверена, что оставлять в живых библиотекаря не опасно? Если устроить ему естественную смерть, никто не заподозрит. Может и опасно, но не исключено, что и выгодно. Шри с антароксита хочет провести надо мной своего рода эксперимент. Выяснить, способна ли шавка из низшей касты освоить простейшие трюки. Перекатываться и притворяться мертвой. Как там Душилов? И что с тенями Ты узнала что нибудь она выпустила всю стаю это просто каприз ей захотелось лишний раз напомнить городу о своей власти она рассчитывала что погибнут иммигранты которые ютятся на улицах по ним никто не заплачет перед рассветом домой вернулась только горстка теней мы поддержим пленных до завтра можно было бы захватить еще несколько леточие мыши сказал гоблин без приглашения плюхнувшись в кресло. Одноглазый делал вид, будто дремлет, хотя по-прежнему крепко держал свою палку. «Летучие мыши! Они теперь носятся по городу!» Сари подтвердила его слова кивком. «Помню, перед тем, как отправиться на войну с хозяевами теней, мы убивали летучих мышей», — сообщил гоблин. «За каждую нам платили, и на эти деньги даже можно было жить. Мыши шпионили для хозяев теней». Мне припомнились времена, когда безжалостно убивали ворон, считая их глазами душелов «Хочешь сказать, что нам до утра лучше не выходить из дому?» «Ум у тебя, старушка, остер, как каменный топор!» «Что душелов думает о нашем нападении?» — обратилась я к Саре. При мне об этом не было разговора. Она придвинула ко мне по столу несколько страниц старых аналов. Гораздо больше ее беспокоит самоубийство адепта Пходи. Боится, что это только начало. Начало? Среди монахов могут найтись и другие болваны, желающие себя сжечь. Она считает, что могут. «Мама, сегодня ночью мы позовем папу?» — спросил Тоба. «Пока не могу сказать, сынок. Я хочу поговорить с ним». «Поговоришь». «Уверена, он тоже хочет поговорить с тобой». Судя по тону, она пыталась убедить сама себя. «Нельзя ли сделать так, чтобы этот туман, из которого вы лепите Мургена, сохранялся все время?» — спросила я Гоблина. «Тогда мы смогли бы постоянно поддерживать с ним связь и отправлять его на разведку, когда понадобится». «Мы работаем над этим!» Он пустился в технические объяснения. Я не поняла ни слова, но не мешала ему болтать. Любому человеку приятно время от времени почувствовать себя спецом в каком-нибудь деле. Одноглазый захрапел. «Это хорошо» но все же стоит держаться подальше от его трости. «Тоба мог бы постоянно вести записи, — начала я. У меня вдруг возникло видение. Сын летописца наследует дело своего отца, как это происходит в таглеовских гильдиях, где ремесленные навыки и орудия труда передаются из поколения в поколение». «А я считаю! — заявил Одноглазый, как будто наша беседа на интересующую его тему не прерывалась, и как будто он не притворялся спящим мгновение назад. «Пора, малышка, проделать древний-придревний, грязный пригрязный трюк старой команды. Пошли кого-нибудь к торговцам тканями. Скажи, чтобы купил разноцветного шелка. Наделай точно таких же шарфов, как у обманников. И мы будем душить тех, кто нам не нравится, иногда оставляя румел на месте преступления. Так и с этим твоим библиотекарем разделаемся». «Отличный план, — сказала я, — за одним исключением, и это исключение — шрис с антроксита. Не обсуждается, старикашка». Одноглазый захихикал. «Никаких исключений. Человек должен твердо стоять в вере». «Слишком многие станут пальцами показывать», — сказал гоблин. Одноглазый снова хихикнул. «Но в какую сторону, малышка? Наверняка не в нашу. Что-что, а лишнее внимание нам сейчас ни к чему». Кажется, никто из наших даже не понимает, как зыбка под нами почва. Воды спят. Нужно позаботиться о том, чтобы к нам относились серьезно. А я о чем? Мы попользуемся шарфами, чтобы убрать стукачей и те кто слишком много знает. Библиотекари, к примеру. Правильно ли я подозреваю, что ты уже давно подумываешь обо всем этом и имеешь списочек людей, которыми следует заняться? В этом списке наверняка есть все те, кого он считает ответственными за свои неудачные попытки утвердиться на теглёвском чёрном рынке. Он затрясся от смеха и замахнулся на гоблина тростью. — А ты прав насчёт её ума-то пора. — Давай сюда список. Увижу Мургена, обсудим. — С призраком? Или не знаешь, что у призраков нет чувств перспективы? — Ты имеешь в виду, что он всё видит и понимает, чего ты на самом деле хочешь? По мне, так это и есть чувство перспективы. Поневоле задумаешься, а может, в свое время наши братья сумели бы добраться до Хатавара, будь в отряде призрак, который приглядывал бы за тобой. Одноглазый пробурчал что-то о несправедливости и порочности мира. Сколько я его знаю, он всегда пел эту песню. И будет продолжать в том же духе даже после того, как сам станет призраком». «Как думаешь, стой попросить Мургена, чтобы нашел источник этой вони?» — спросила я. «Он где-то на складе. Здесь Дотранг хранит крокодиловые шкуры, но это не они так смердят. У крокодиловых шкур другой запах». Колдун посмотрел на меня так, словно готов был разорвать на куски. Сейчас он охотно сменил бы тему разговора. Эту вонь стачал спрятанный в подвале заводик по производству пива и крепких напитков. О чем, как считали Одноглазый с Дотрангом, никто не догадывался. Бань Дотранг, помогавший нам прежде только ради Сари, теперь практически стал партнером нашего старого хрыча, потому что питал слабость к продукции Одноглазого. А еще его тянуло к нелегальным и теневым доходам. А еще ему нравилось иметь под рукой крутых парней, которым можно платить чисто символическое жалование. Он был уверен, что о его грешке знают только Одноглазый и Гота. Эта троица напивалась дважды в неделю. Воистину, алкоголь – бич для племени Нюэньбао. «Не стоит беспокоиться, малышка! Скорее всего, смердят дохлые крысы. В этом городе крысы прямо-таки кишат. Дотранг постоянно раскладывает отраву целыми фунтами. Охота на грызунов – не то занятие, на которое стоило бы тратить время Мургена. У вас обоих есть задачи поважнее». Мне действительно есть о чем потолковать с Мургеном, была бы возможность иметь с ним дело напрямую. Удалось бы завладеть на время его вниманием. Хочется из первых рук узнавать все то, что обычно становится известно от других людей. Я вовсе не подозреваю злого умысла, тем более со стороны Сари. Просто люди часто переиначивают информацию в соответствии со своими предубеждениями. Это относится даже ко мне самой, хотя в последнее время моя объективность была безупречной. Чего не скажешь о всех моих предшественниках-летописцах. От их текстов так и разит предвзятостью. Конечно, большинство из них сделали тот же вывод насчет своих предшественников. Тут мы одинаковы. Лгут все, кроме нас самих. Правда только госпожа не стыдилась восхвалять себя, не упускала любой возможности напомнить, какой умной, решительной и удачливой она была, как круто переломила ход войны с хозяевами теней хотя вначале могла полагаться исключительно на собственные силы. Мурген большую часть времени пребывал, мягко говоря, не в своем уме. И все же, поскольку я сама была участницей многих тогдашних событий, могу подтвердить, что в его книге они описаны довольно правдиво. Может быть, все именно так и происходило. Мне с ним не поспорить, но кое-что кажется фантастическим. А разве не фантастически звучит, вчера ночью я долго беседовала с призраком Мургена? или с его духом, или с э, к Ка. да как ни назови. Если только это и в самом деле был Мурген, а не какой-нибудь подсыл тины или Душелов. Мы даже на сотую долю процента не можем быть уверены, что все в точности таково, каким кажется. тина царица обмана. А Душелов, если цитировать человека, который был несравненно мудрее меня, но имел грязный язык, «безумная сука, способная на все».